оружие, но и у вас оно есть. А те, у кого его нет, я вам так скажу. Я ваше оружие. Справедливость ваше оружие. Вы точно так же, как и я, хотите жить спокойно, работать, отдыхать, растить детей. А кто вам мешает исполнить все это? Кто?» Толпа загудела сотнями вариантов. «Вы хотите знать, кто виноват?» — спросил я. «Я вам скажу». На стене бара «Муравей» висит экран, можете считать его проскрипцией. Отныне эти люди изгой. Я запрещаю иметь с ними любые дела. Запрещаю даже продавать им кусок хлеба и подавать воду. Пусть ответят за все. Глава 39. Дуэль. Добрая сотня людей возводила укрепления и баррикады у скалы в четырех сотнях шагов от владений Квача. Здесь из горного массива выступал своего рода каменный козырек, образовывая под собой неплохое укрытие от поражения сверху. «Что происходит?» — спросил я, приблизившись к Йовану. «А ты что ж, думал, тебя вот так все с рук спустят?» — ухмыльнулся тот, жестами отдавая приказы. «Ты хотел завести народ, вот народ и завелся. С обратной стороны, правда. Скоро сюда прибудет маленькая армия. Минимум три общины хотят тебя вздернуть». «Да? Интересно». Я поправил пальцем шляпу. Это был не первый, не десятый и, наверное, даже не сотый случай в моей жизни, когда кто-то хотел ее, эту жизнь, оборвать. Я не видел смысла беспокоиться по этому поводу. «А чего там интересного? Бугай собрал своих людей. У него их немного, но они в тельняшках. К нему присоединились просветленные и часть цыган». «Даже так?» — брови мои автоматом поползли вверх. «Даже так? Не знаю, что с Яшкой. Он, кстати, не с тобой?» «Нет, я отпустил его». «Ждем Хашсали. Если его челноки прибудут на помощь, то проблем не будет». Десантник почесал выпирающую челюсть. «А вот если и он тебя кинул, будем погибать. Надеюсь, командцы к ним не присоединятся». «Не торопись. Ты вон смотри, сколько народу собрал». «Я-то? Как бы не так. Моих здесь десятка два. А остальные?» «За остальных благодари Мелкого. Они тут все за Сёму пришли. «Кира!» — крикнул он кому-то и указал три направления рукой. «Заряда не забудь! Здесь народу было не меньше тысячи!» — обратился он уже ко мне. Рвались вершить суд, но, узнав о маленькой армии для поимки законника, решили немного переждать, так сказать, поглядеть, в чью сторону выведет. «Стадо! А ты, собственно, на что надеялся? Единственная группа — это группа перста. Они там что-то типа подполья устроили». «Где он, кстати?» — спросил я, повертев головой. «Скоро должен быть. Помчал в объезд через пустыню за твоими шахтерами и какой-то пушкой, когда гражданский объясняет, понять сложно. Ты сам-то где пропадал?» «Да так!» — к краснокожим заскакивал. «И?» — с надеждой спросил Йован, и я отрицательно покачал головой. «Хреново! Командование примешь?» «Нет, у меня сегодня другая задача». Я хлопнул бойца по плечу. У нас это стало своего рода дружеской традицией. Вы, главное, не суетитесь. Уходим в глухую оборону, а далее по ситуации. Взрывы укрыли округу плотной сеткой. Нескольких человек посекло осколками, и они, свалившись на землю, пытались заползти под защиту каменного козырька. Какой-то бедолага бросился им на помощь, и следующая серия взрывов оборвала три жизни. Я запрыгнул на сложенные в стороне ящики, Я пытался оценить обстановку, но поднявшаяся пыль закрывала обзор. «Запускай щиты!» — прозвучал мужской голос. «К оружию!» — крикнул Йован. Веселье началось. «Система!» — обратился я к жетону. «Стрелки с гранатометами. Сколько их?» «Насколько я могу судить, бьют из двух точек, одновременно из двенадцати орудий», — ответил женский голос. — Наведись на них как следует, я доберусь до броневика и дам залп. — Я могу выполнить выстрелы автономно, но их мощность будет снижена на 83%. — Нет, нам нужно их убрать, а не замедлить. — Кого еще видишь? — Со стороны торга два транспорта, усиленные, и полторы сотни народу. — Не шибко они боятся местного ополчения, — проговорил я и бросился к стоящему в стороне гравилету. Пыль стала моей союзницей, и прицельно по мне никто не попытался ударить. Они просто били по броневику, пытаясь заранее вывести его из строя. Несколько осколков добрались до меня, заставив кристаллы засветиться, но энергии было недостаточно, чтобы пробить защитное поле. Я запрыгнул в открывшуюся дверь и сразу же схватился за рукояти управления оружием. Гравилет крутнулся в полоборота, и тут же прозвучал голос помощника. «Есть!» Я послал около семи импульсов, решив действовать наверняка. Дверь закрылась, и броневик повернулся еще на четверть оборота и максимально ускорился. Через несколько секунд все повторилось. «Есть!» — звучит голос из жетона, и тут же десяток выстрелов по новой цели. «Отлично! Теперь бьем по транспортникам!» Гравелет повернулся и медленно поплыл вдоль скал, понемногу взбираясь на невысокий холм. «Глеб!» Возможно, мне показалось, но голос помощника был встревоженным. «Слушаю. Я утратила возможность управлять гравелетом». «Как это?» Я бросился к панели управления, пытаясь отдавать приказы вручную, но все подсветки и лампочки засветились мягким красным цветом. «Блокировка. Они управляют гравелетом извне?» «Нет. Мы медленно движемся вперед, не меняя курс». «Такими темпами мы упремся в грузовой шаттл через семь минут и...» «Врежемся?» «Нет, упремся. Скорость мала, повреждений практически не будет». «Ты ослеплена?» — спросил я, подходя к двери. «Нет, доступ ко всем сенсорам сохранен». «Значит, рассказывай мне все, что происходит, пока я буду вскрывать этот сейф». Я повозился с несколькими поворотными механизмами и снял защитную решетку. «Транспортники остановились в двух сотнях метров и открыли огонь. Бьют и глометами Поле ополченцев не рассчитано на удержание такого калибра. Есть пострадавшие. Чашеобразная форма укрытия позволяет им избегать попаданий». «Только как им отбиваться?» – спросил я, перебирая стопки проводов и оптических волокон. «Верно. Войска бугая подойдут вплотную и расправятся с ними, словно в тире». «Шесть фигур отделились от основной массы, двигаются нам на перехват. Судя по излучению, все они в армейских костюмах типа «Энергетическая клетка» или их аналогах». «Их мало, но не в тельняшках», — произнес я, освободив один из блоков управления от зажимов и вытаскивая его. «Так говорил Йован», — произнес женский голос системы. «Не отвлекайся, что сейчас?» — прикрикнул я. «Нашим удается отбиваться». «Нет, в данный момент не выполнено ни единого выстрела». «Подпускают». Я напряг пальцы, пытаясь снять очередной заевший зажим. «Будем надеяться, что Йован знает, что делать. Бугая видно?» «Да, он в той шестерке, что двигается к нам. Странно, его экзоскелет позволяет покрыть это расстояние в несколько прыжков, но он остается среди пятерки». «Осторожничает. Это хорошо». Двое бойцов выскочили из убежища и сделали несколько выстрелов по транспортам из иглометов. Есть попадание, но сомневаюсь, что нанесен хоть незначительный урон. Стрелявшие погибли. «Сейчас, ребята, сейчас!» – процедил я, вытаскивая второй блок. «Скоро я их отвлеку». «Есть попадание. Один из транспортников накрыт плотным огнем плазмометов. Он разворачивается для ответного огня». «Так, а вот и подкрепление». «Молодец, Сёма. Надеюсь, он правильно выбрал позицию». «Нет. Огонь был открыт сразу по достижении допустимого расстояния. Они на открытой местности, вижу два десятка байков, направляются в сторону дронов. Количество и скорость не оставляют шансов. Дроны будут уничтожены». «Держись, малой, держись!» «Семён на двуцикле направился в нашу сторону. Дроны не пытаются уничтожать приближающиеся байки. Бьют прицельно по транспорту». «Сечет, Сёма. Мне, наконец, удалось вытащить очередную хреновину с сотней отходящих проводов». «Знающий человек назвал бы ее преобразовывающим распределителем питаний». «Один транспорт взорван, второй развернулся и открыл огонь по дронам. Их поле пока держится. Байки окружают». «Давай, давай, давай!» Я выдергивал провода из блока «А» и вставлял их в разъемы блока «Б». Потом повторял процедуру с блоком «В». Поле одного из дронов отключилось. Поле второго тоже. Увы, они выведены из строя. Мне жаль. «Не торопись нас списывать. Мои пальцы, как сумасшедшая машинка, повторяли одно и то же действие. Отключить, перенаправить, подключить». Ополчение начало контратаку. Несколько иглометов и гранатометов ударили по второму транспорту. Успешно. Он горит. Сейчас начнется ближний бой. «У меня плохие новости». «Байки движутся к нам». «Глеб!» — пробился голос перста. «Какого черта ты не отстреливаешься?» «Броневик заблокирован. Скрытый подарок от Тамары, полагаю». «Понял, я уже рядом». «Нет!» — рявкнул я. «Ты свое дело сделал. Здесь ты не поможешь. Твой байк резвее, они тебя не догонят. Главное, не дай попасть». «Как скажешь, но их тут до хрена!» войска подсобят!» — прозвучал голос Хаша, и я услышал гулкие выстрелы пушек древнего образца. Из брони, правда, лишь два челнока, но лучше, чем ничего. «Хаш, рад слышать!» — произнес я, перебирая новую последовательность. «Думал, ты нарушил слово?» «Позже объясню», — ответил он, и мой гравелет дернулся, ознаменовав столкновение с жилищем Квача. Я вскочил на ноги, хватая провода для очередной попытки, но дверь сама поехала в сторону. «Хаш-Сали занялся байками», — рапортовал помощник. «Пятерка прямо перед гравелетом. Бугай справа в сорока метрах». Я взял из арсенала длинноствольный игломет и, сместившись к центру, сделал несколько выстрелов в показавшийся в дверном проеме силуэт. Энергоброня, растянутая ровным стеклом между металлическими направляющими костюма, отбила лишь первую иглу. Вторая прошила прозрачный барьер, но, потеряв скорость, застряла в физической броне воина. В этот же момент в гравелет влетели две гранаты, и я прыгнул в сторону выхода. Волна, распространяющая осколки, ударила в спину, и как минимум один из металлических кусочков застрял у меня в бедре. Я сделал несколько кувырков и, не поднимаясь, выхватил оба ствола и спустил курки. Сгустки энергии и свинца устремились к ближайшему противнику, заставив его лишь пошатнуться, сделать шаг в сторону и наступить на мою шляпу, упавшую у его ног. Я вскочил на ноги. Короткий бросок. Энергометы кусали мой затылок, но защита справлялась. Прыжок, и я скрылся за углом грузового шаттла. Они явно хотели взять меня живым, так как средней мощности игломет или его аналог с первого выстрела познакомил бы мои мозги с местной пылью но они пока еще были при мне. Я выглянул и сделал несколько выстрелов, с радостью обнаружив, что боец, в которого я выстрелил вначале, валяется на земле, а еще один воин оказывает ему помощь. За данную информацию я получил еще три заряда в голову, и кристаллы на моем жилете светились все ярче. Метка бьют, черти!» — тихо выругался я. В стороне раздавались взрывы, гудели пушки и завывали снаряды. Куски почвы долетали до нас, усыпая поверхность каменным градом. «У меня минус один!» — голос Хашсали звучал встревоженно. «Но им всем тоже крышка! Я подбит! Разберусь с последним и к тебе! Тяни время!» «Тяни время!» — повторил я, спрятав бесполезное в данном случае оружие. «Я отошел максимально назад, опустил голову и поднял руки». В стороне прозвучал еще один взрыв, и я вновь услышал голос Хаша. Он хрипел. «Я уже почти у тебя!» Четыре воина вышли из-за угла и остановились. Один снял с пояса магнитные браслеты и бросил их мне. «Надень!» — скомандовал он. «Как скажешь!» — ответил я, и, хромая, медленно двинулся к лежавшим на земле кандалам. «А чего Олька не подходит? Стесняется?» «Не твоего ума дело», — ответил один из вояк. Сзади них появился Квач. «Глеб, ты нахрена мне стены царапаешь?» — спросил Краснокожий, складывая руки на груди, сверкая камнями на торснях. «Или ты пытаешься муравья поближе к своему бункеру сдвинуть, чтобы ходить ближе было?» «Смешно», — ответил я. «Как ни странно, бойцы бугая никак не отреагировали на Могота за их спинами». «Не поможешь?» «Прости, дружище, но я фигура нейтральная», — ответил он и удалился. «Да, с друзьями здесь туговато», — проговорил я, пыхтя наклоняясь за браслетами. «Но они имеются!» — прозвучал голос Хвостатого и несколько гулких потоков смяли нападавших, потянув их по земле, словно перекати поле. «Посторонись! Не успеваю!» Челнок стремительно приближался и точно так же стремительно замедлял свой ход. Обшивка его была разорвана, а изнутри валил дым. Через пару мгновений железная махина подперла бар квача со второй стороны. Из проема, где не так давно была дверь, вывалился хаш, сжимаясь на земле в позу эмбриона. Его форма, казалось, была насквозь пропитана кровью. «Ах ты ж мать твою!» — крикнул я, бросаясь к другу. «Перст, если ты слышишь, нужна твоя помощь!» «Прости, Глеб, байк все — все!» — послышался крик сквозь шум боя. «Сейчас не переживай», — приговаривал я и потащил напарника в бар. «Квач, драться ты не будешь, но...» «Отойди!» — отпихнул меня краснокожий и, подхватив хашсали, уложил его на барной стойке. «Милка, все готово!» — повысил голос он. «Да». Спокойно ответила девушка, выходя из проема и ставя на стойку медицинское барахло. «Глеб, они бегут!» — прозвучал довольный голос перста. «А ты везучий!» — искаженный голос наполнил зал, и я повернул голову к выходу. «Ну, это поправимо!» «Бугай!» — сурово проговорил Квач, разрезая одежду Хвостатого. «Не в моем доме!» «Прости, здоровяк!» ответил кулак. «Не сегодня. Крыса, кстати, тоже в списке». Бугай бросился вперед, оставив царапины на металлическом полу. Я уже видел себя в его, ее бронированных пальцах, как вдруг Магот с ловкостью мангуста бросился навстречу Бугаю и со всего размаху влепил кулак между рогов на шлеме. Экзоскелет отлетел назад и впечатался в стену, После чего бармен в один прыжок настиг поверженного и, схватив того за ногу, вышвырнул на улицу, не дав сказать ни слова. «Глеб, не в моем доме», — сурово повторил Громила. «Не буду злоупотреблять гостеприимством», — ответил я и подмигнул Милке, уже промывающей раны, хашу. «Пойду потолкуюсь ненаглядной». «Угу», — отвернувшись, ответил тот. «Вот скажи». Выйдя на улицу, проговорил я, направляясь к валявшейся на земле шляпе. «Зачем ты все это устроила?» «Признаюсь, я не планировала от тебя избавляться». Она стояла, как ни в чем не бывало, и я в очередной раз восхитился ее костюмом. «Но маршал настоял». «Да? И где он?» Спросил я, глядя, как со стороны торга с небольшой тележкой перед собой шлепает дед, Местный гробовщик. «Да это не важно!» Она сняла шлем. «Да, ты убил его. Решил, так сказать, проблему, временно. Но теперь тебе нужно держать ответ перед гильдией, перед Союзом, перед Ильским флотом. Ты даже не представляешь, сколько всего было завязано на бояре. Ты должен объясниться с Томой, наконец. И хоть она не питала к папашке теплых чувств, она все равно расстроится. Не люблю, когда она расстраивается». «Да, но ты проиграла битву. Твои люди бегут». Я поднял шляпу и, стряхнув с нее пыль, надел. «Ой, только не придавай этому слишком большого значения. Завтра все победители будут в могиле или на руднике, а сегодня им даже разрешат порадоваться и как следует отметить победу». Постепенно к нам стали стягиваться люди, и большинство из них было готово броситься на последнего кулака с голыми руками, Но вместо этого они ждали. «Предлагаю тебе пари», — проговорил я, доставая револьверы. «Мы устроим дуэль. Ты ведь любишь дуэли, правда? Победишь ты, я в твоих руках. Выиграю я, ты в моих». «Ты знаешь, из чего мой костюм?» — подняла брови она. «Да, но ты не знаешь...» — я открыл барабан и наигранно вставил в него новую обойму. «Из чего мои пули?» «Заметь, делаю тебе услугу. Мы могли бы все толпой наброситься на тебя, но я джентльмен». «Скажи, ты таким образом пытаешься спасти их шкурки?» — спросила она. «Похвально. Я, возможно, даже так и поступлю. Хорошо. Один на один, без посторонней помощи, полагаясь лишь на свое оружие и технологии. Черт возьми, даже звучит красиво». Вот именно поэтому я и обратила на тебя внимание. Ладно, сможешь удивить, сохраню тебе жизнь, если Томка будет не против. Она надела шлем и развела в стороны руки, призывая меня к действию. Я не стал ее разочаровывать. Сгустки энергии летели в бугая. При такой быстрой стрельбе каждый последующий заряд уменьшался в мощности, но мне нужно было напустить пыли, и я это делал. Начиная делать паузы между выстрелами энергомета, я выстрелил из огнестрельного трижды в шагнувшую на меня фигуру, пули с не оставив ни малейшей царапины. Бронекостюм в один прыжок приблизился ко мне, как совсем недавно прыгал квач, только металлический кулак лег мне прямиком в центр грудной клетки. От удара я пролетел метра три. Свалившись на землю, я сквозь пыль увидел разгорающиеся кристаллы моей защиты. Пистолеты разлетелись в разные стороны. «Потерпите», — выдавил я, поднимаясь и сплевывая кровь. Этот удар явно повредил мне внутренности. Экзоскелет вмиг оказался слева. Тяжелый кулак, продавливая энергетическую защиту, влетел мне в челюсть, и я огненным уколом ощутил, как лопаются мои губы. Вот враг оказывается справа, и я, увидев замах, попытался левой рукой заблокировать удар. Металлические пальцы зафиксировали мою кисть, и ребро ладони второй руки легло на мое предплечье. Моя рука получила новый изгиб, заставив меня заорать. Закипая от гнева и боли, увидев вплотную приблизившегося врага, я замахнулся для удара правой, но ее тут же перехватили черные пальцы. Я замахнулся и нанес головой удар прямо между рогов на шлеме. Кожа на моем лбу треснула. Кровь устремилась вниз по щеке, пытаясь догнать себя же из губ. Самоотверженно, прозвучал искаженный голос, и пальцы вцепились мне в шею. Но все же на что ты рассчитывал, активация! Прохрипел я, и экзоскелет застыл. На это! Выдираясь из ее хватки, произнес я, и не спеша, прихрамывая, двинулся к лежавшему в пыли револьверу. «Ты там особо не распинайся. Системы костюма не работают, мы тебя не слышим. Впрочем, это поправимо». Подняв оружие, я кивнул Йовану, и хотя здесь были лишь те, с кем он только что бок о бок сражался, он все равно с подозрением оглядел присутствующих. Я подошел к черной статуе и, нащупав нужные механизмы, отстегнул шлем от основания и, сняв его, бросил на землю. «Как? Как ты это сделал?» — захрипела она, мотая головой. «Тише, тише!» — прошептал я. «Не теряй лицо, ты ведь бугай, кулак». «Ты все равно скоро сдохнешь!» — прошепела она. «Люди Тамары тебя достанут! Ты здесь никто!» «Я?» «Я законник и представляю закон, представляю жителей». «Что?» – засмеялся.